Глава 6. Слившись со смертью, впитав в себя ночь. Алнджернон Суинберн. Триумф времени. На следующее утро Фрина устроила Дороти путешествие по мельбурнским магазинам. Она обнаружила, что у девушки отличный вкус, хотя и со склонностью к вычурности. К тому же Дороти стремилась сэкономить деньги Фрины, чем выгодно отличалась от большинства знакомых мисс Фишер, которые за всех сил старались их потратить. Когда подошло время ланча, они уже приобрели два форменных платья из темно-синего льна, чулки, туфли и комбинации очень приятного оттенка шампанского. Равно как и пальто цвета лазури, способное придать силы в зимние дни – и выходное платье с богатой вышивкой, вопреки всем протестам Дороти, купленное Фриной, которая была твердо убеждена, красивая одежда, второй по счету кит, поддерживающий женскую мораль в этом мире. Фрина представила рекомендательное письмо из своего банка и открыла себе счет в магазине «Мадам Ольги» на Коллинз-стрит, на случай, если ей понравится какая-нибудь безделица. Впрочем, Учитывая мельнбурнскую моду, она сильно сомневалась в этом, пока не оказалась на примерке в пышной гостиной «Мадам». Эта сухопарая решительная женщина смотрела на моду как на неприступное жестокое божество, требующее больших жертв. Она заметила отсутствие интереса к висевшим в зале платьям и быстро приказала суетливому ассистенту «Принесите «Синг Асепт» Буквально в переводе означает «с пяти до семи вечера». Это выражение, распространенное в светских кругах, обозначало интервал, в течение которого замужние дамы встречались с любовниками, с тем, чтобы успеть вернуться домой к семейному обеду. Платья, предназначавшиеся для таких выходов, получили соответствующее название. «Помощник вернулся» неся с робкой нежностью платье, которое было завернуто в тонкий белый шелк. В почтительной тишине его принялись разворачивать. Фрина в одной грации и чулках с нетерпением ждала окончания этой церемонии. Она чувствовала, что внешние изгибы ее тела начинают покрываться льдом. Мадам встряхнула платье, развернула его на стойке и отступила назад, со сдержанным удовольствием наблюдая за реакцией Фрины. У Дороти перехватило дыхание, и даже у мисс Фишер округлились глаза. Платье было глубокого бордового цвета с оторочкой из темной норки. Шито оно было явно по эскизу РТ, всего в несколько швов. РТ – Настоящее имя Тыртов Роман Петрович, годы жизни 1892-1990, русский художник-модернист, корифей графического дизайна и знаменитый модельер, провел большую часть жизни в Париже и Монте-Карло. Держаться платье должно было исключительно на плечах. Глубокое декольте искусно скрывали нити гагата, которые выполняли удерживающую функцию, не давая платью соскользнуть с плеч и одновременно создавая впечатление, что это вот-вот случится. Мадмуазель желает примерить», — поинтересовалась мадам, и Фрина позволила накинуть платье на свои плечи. У платья был шлейф, но не слишком длинный, и потому не создававшие неудобств, и огромные рукава, очевидно, навеянные нарядами китайской императрицы. Изящно соединенные спереди, они превращались в муфту. Насыщенный цвет эффектно контрастировал с белоснежной кожей и черными волосами Фрины, а когда она двигалась, атласная ткань струилась по ногам и нежно обволакивала их, словно желе. Это было абсолютно пристойное, но невероятно эротичное платье, и Фрина поняла, что его необходимо купить. «Я еще никому в Мельбурне его не показывала», — тихо заметила мадам с удовлетворением. «У мельбурнских дам недостаточно грации для такого платья, а у мадмуазель есть стиль, и это платье создано для нее». «Да» согласилась Фрина и, глазом не моргнув, заплатила за него сумму, от которой у Дороти дыхание перехватило. «Это платье года», — подумала Фрина. «Оно произведет правильное впечатление на Крайеров и, следовательно, на остальную часть Мельбурна». Она заговорила с мадам о Крайерах, и та содрогнулась. «У мадам Крайер есть деньги», — ответила она. «Надо ведь как-то жить». — Что вы хотите? — Но вкус у нее чудовищный, как у всех парвеню, заключила она, пожимая плечами. — Я отправлю платье к вам в отель, мадемуазель. — Да, пожалуйста. — Я остановилась в Винзере, ответила Фрина. — А теперь должна покинуть вас, мадам, но я обязательно вернусь, будьте уверены. Фрина задумалась, следовало ли ей расспросить мадам, явно отлично информированную о Лидии, предмете ее расследования, но решила не делать этого. Европейские дома моды — главный источник сплетен всего мира, и у Фрины были основания полагать, что Мельбурн — маленький город, где все друг друга знают, ничуть не лучше, если не хуже.